Глава 66. Рьяна. Я устроилась на кровати, поплотнее завернувшись в одеяло и внимательно наблюдала за Идаром. Тот, развалившись рядом, сверлил взглядом пришедшую из МНМБ, и явно не спешил начать свой рассказ, как будто собирался с мыслями. "Ты же знаешь", наконец спросила Идар. "Какая главная цель у антимагов?" "Уничтожить магию", кивнула я. "Да", подтвердил Дар. "И легенду о том, что такое истинный антимаг, ты тоже наверняка слушала?" Человек, который не чувствует магию, медленно произнесла «я», и не может использовать её. Не только. Когда-то ходили слухи, что существуют реальные антимаги, обладатели этого дара от рождения. Во-первых, они не чувствуют на себе магического воздействия. Во-вторых, они уничтожают магию вокруг себя. То есть, если такой человек зайдёт в комнату, где, скажем, заклинанием к потолку прицеплена люстра, люстра эта моментально упадёт. Ни один маг в том помещении, разумеется, не сможет использовать свою силу. Это невероятное могущество, и если такие люди действительно существуют, то мне о них ничего не известно. О таком не рассказывают рядовым сотрудникам. О таком, — Эйдар таинственно усмехнулся, — не говорят даже лучшим. У меня в голове роилось огромное количество вопросов, но я не спешила их задавать. Решила, что дождусь, пока Эйдар наконец-то закончит, и тогда уже уточню, если у меня всё ещё останутся какие-то сомнения. Создать такое рукотворное невозможно. Было невозможно. Но совсем недавно учёные из немагов открыли некие черные дыры. Знаешь, что это такое? Я кивнула. И антимаги, очевидно, решили, что это можно применить к магии. К счастью, произошла небольшая утечка информации, и нам стало известно, что они, руководясь этими легендами, хотят создать себе такую чёрную дыру — человека, который будет разрушать магию вокруг себя. Но разве такое возможно? Чисто теоретически, да, если вложить в мага чрезмерное количество энергии с определённой направленностью, подтвердила идар В таком случае он просто будет втягивать в себя чужую силу, поглощать. Скорее всего, носитель при этом не сможет использовать магию, потому что притяжение и для его заклинаний будет слишком далеко. Но один такой антимаг может уничтожить сотни, тысячи магов, прежде чем с ним что-то сделают. И с каждым разом он будет становиться всё сильнее, расширяя радиус действия своего дара. Я замерла, внимательно вслушиваясь в каждое слово дара. Но до этого никто не смог такого сделать. Верно. потому что до этого сконцентрировать в стандартных артефактах необходимое количество силы не удавалось, пока не расстарались наши учёные. «Универсальный концентратор», — выдохнула я. «Ты хочешь сказать, что…» «Да», — прервал меня на полуслове «дар». «Универсальный концентратор предназначен для того, чтобы накапливать магию в сверхбольших количествах. Все стандартные артефакты сохраняют магию исключительно в себе, потому имеют определённую ёмкость. Универсальный концентратор работает иначе. Он динамически выделяет некие хранилища, их нынче принято называть облачными, и наполняет их силой. Таким образом формируются природные аномалии. Подсоединить к концентратору можно довольно большое количество предметов или пространств. Например, удалённые пещеры, особенно подводные. Определить без концентратора, где именно накоплена магия, практически невозможно. Но факт в том, что с помощью этой технологии у антимагов будет возможность разово наполнить кого-то необходимым количеством энергии и превратить его в антимага. «Наверное, я сейчас побледнела настолько, что могла слиться со стеной». Эйдар смотрел на меня до того печально, словно боялся сказать ещё что-нибудь, способное подтвердить мои подозрения. «Но эту энергию...» — тихо промолвил я. «Надо откуда-то брать». «Да», — подтвердил Дар. «А что может быть лучшим источником для забора сил, чем академия, в которой обучаются лучшие молодые маги мира? К тому же на складах полно артефактов-накопителей, которые тоже можно подключить к концентратору». «Наш драгоценный ректор, к примеру, имеет к ним полный доступ». «Не только он. Это заметят». Я схватилась за эту мысль, как за последнюю ниточку надежды. «Заметят», — согласился со мной парень. «Но только в том случае, если среди преподавателей не оказалось ещё как минимум нескольких предателей. Нет, нам необходимо уличить хоть кого-то во лжи, собрать доказательства. Ректор пока что ближайшая цель. Если он попадёт в МНБ, то там быстро выдаст все нужные сведения. Но...» Эйдар наклонился ко мне. «Нам нужны доказательства его причастности, и чем скорее, тем лучше».